Если бы эта встреча случилась на кухне, журналистка могла бы явиться великой мамой в подлинном смысле слова и быть счастливой настолько, насколько возможно. Но что такое счастье? И Что такое мама? Наверное, та, у которой есть сын или дочь, а может быть даже муж. Ваша новая книга выйдет весной. Лучшие пары года для этого не придумать. Все и вся готовится к новой жизни, обостряется обоняние, осязание. Это совпадение или тонкий маркетинговый ход? Не люблю пьяных женщин, но эту готов простить, лишь бы пришла. Обожаю весну. Весна – это хороший повод еще раз влюбиться в собственную жизнь. А что скажете о новой книге? Вязал о с ь л и быстрее, легче? Изменился ли рисунок? Наверняка все о любви, но что за начинка на этот раз? И п р и о т к р о й т е тайну. Можно ли читателям рассчитывать на катарсис? С детства люблю книги с картинками. Картинка это и есть катарсис. Герои книги молоды, прекрасны, искренние и, по-своему, наивны и щедры. В них больше будущего, чем прошлого. Именно это и позволяет чувствовать жизнь острее. Там, где молодо, зелено, катарсис и на каждом шагу, на каждом шагу влюблённость. Только не спрашивайте меня, что такое влюблённость. Влюблённость это очень легко для состояния и очень сложно. Для объяснения существует огромное количество а ф о р и з м о в о любви и красной линии в них состояние а к с ю м о р о н назовем его горько-сладкое блаженство, обречённое на провал. Верите ли вы сами в идеальные отношения между мужчиной и женщиной? Ну, закон крепких отношений прост: мужчины должны действовать, женщины вдохновлять. Пока закон соблюдается, есть отношения. Суховато. Вам не кажется, что не хватает какой-то романтики? Разбавьте. Любовь это когда на каждого таракана в голове приходится по стаи бабочек. Когда первые пробегают, п о д н и м а я стаи бабочек, это и есть влюблённость. Каждый разумный мужик в силу своего интеллекта травит этих тараканов, почем зря, в итоге бабочек поднимать в небо некому. Вот здесь и наступает провал, разочарование. Это когда бабочки в животе сдохли. Согласен. Чтобы не вытворяла женщина, главное не мешать ей любить тебя. Не мешаете? Не мешаю. Предпочитаю чай без сахара. Это к чему? К примеру, хочется вам выпить ч а ю Что вы делаете? Открываете холодильник и наливаете себе вина. В этом вся женщина мечтает об одном, выбирает того, кто опьяняет. Это легко объяснить. Ей нужно, чтобы мужчина опьянял. Ему важно, чтобы от него о п ь я н е л и Мужчина г о л о в а женщина шея. В вашей в жизни эта формула работает. Женщина не только шея, но еще и грудь, и ноги, и хвост, которым ей хочется повертеть время от времени, и опять же голова, которую она поднимает все выше, чтобы быть независимой. Женщина она бесконечна. Поэтому сегодня работают оба, он и она, оба охотники и обоим охоты и того и другого и третьего пока не достанут все. Оба хотят не только работать, но и отдыхать. Хороший союз там, где люди умеют вместе отдыхать. Вы сами можете назвать себя однолюбом или периодически в л ю б л я е т е с ь И если да, как часто ваша муза меняет цвет, р а з м е р и возраст, я не верю, не верю в однолюбов. Каждое утро я влюбляюсь в свою жену. Если не получается, то ли она встала не с т о й ноги, то ли встала стойно ушла раньше. Иду на кухню, завариваю чай, а может открою холодильник, а там шампанское. Это намек. У каждого в шкафу или в холодильнике хватает любови или любят. Женщины, мужчины, дети, кошки, собаки, солнце, вино, кофе, шоколад. Шоколад для женщины, пожалуй, единственный друг, который никогда не предаст. А Как вы сами относитесь к предательству? Если мы говорим об измене, мужчине только кажется, что он приобретает опыт. На самом деле он его ставит на любимый. Ей больно, ему паршиво. Нет никакого опыта. Есть только набор граблей. Женщина раньше мужчины понимает, что это грабли. Нему же все еще кажется, что это клюшки для гольфа. А перед ним прекрасные непаханые поля и лунки, лунки, лунки. В этом бесконечном поиске он постоянно наступает на эти грабли. И разница между мужской любовью и женской в том, что м у ж ч и н а и щ е т н е п о в т о р и м у ю женщина единственного. Мужчина всегда хочет быть первым, женщина последней. Как вы докатились до такой жизни? Я люблю кататься. На чем? Мне кажется, что я все время катаюсь на трамвае и все время без билета. И все время я боюсь к о н т р о л е р а Что это значит? Нет стабильности в родном отечестве. Как считаете, разочарование в жизни с возрастом неизбежно? Не м и н у л ли мы пресыщение? Тема деликатная, всегда а к т у а л ь н а особенно для художника. Ведь так приятно, глядя на мир, вдохновляться и удивляться, и так грустно понимать того, что удивляет с годами все меньше, не меньше. Просто пытаемся удивляться не тому, не настоящему, чужому. Нас подсадили на удивление из интернета. Надо искать свое диво. Начать можно с простого. Просто остановиться. Просто. Выйти из дома, из машины, из интернета просто сесть на травку, потрогать лето. Психологи сейчас много говорят о детях в контексте: не трогайте, не давите, дайте ребенку больше личного пространства, пусть определяется, чего хочет он сам. Прокомментируйте новомодные мнения специалистов и расскажите немного о том, какой вы папа. Дети прекрасны. Не успеешь ты им что-нибудь дать, как они сами возьмут свое еще и нашего прихватят. Сегодня они не являются никаким продолжением родителей, как бы н и были на нас похожи, они всегда сами по себе. С одной стороны, они никогда не дадут нам умереть от скуки, с другой, прикончат нас, как только мы станем обузой, и это закон природы. Так что чем моложе ты душой, тем дольше проживешь. Для этого надо постоянно обновлять приложения, то есть принципы, точки зрения, взгляды mm -hmm. на жизнь. Что касается моих, то отношения со своими детьми я предпочитаю не складывать, развивать. Вы добрый папа. Мне казалось, что я добрый папа до тех пор, пока дочь не спросила меня, пап, почему ты такой строгий. Хороший комплимент, значит не мякиш. Что такое литература? Э, литература это искусство расставления слов. А хорошая литература – это хорошо расставленные слова. Насколько важен сюжет в вашем искусстве расставления слов? Для меня роман – это сама жизнь. И далеко не у всех и не всегда н а п о л н а о с т р о с ю жетных поворотов. Несомненно, есть место утомляющим прямым и свободным падением. Даже если в жизни ничего не происходит, любая из них драма. Вспомните Обломова. Вся жизнь прошла на диване, чем не драма? Для хорошего романа важен стиль, проще сказать вкус. Если он есть, то читая можно проглотить язык, забыв о сюжете. Вы обожаете диалоги? Это сложно не заметить. Это такая бессознательная любовь, так сверху н а д и к т о в а н а или все же это литературный прием? Любой диалог в книге — это разговор с читателем. Только в разговоре человек может раскрыться. Поговорил с ним мне, ему, ей, стало легче. Что вдохновляет на создание книги? У слов тоже есть кожа. Они ведь трогают, и вы это чувствуете. Читаете ли что пишут о вас о ваших книгах, рефлексируйте. Любая рефлексия – это неуверенность в себе, это потеря времени и сил. Уверенность от когда тебе начихать на мнение остальных. У меня один недостаток в прозе: я делаю, что хочу. Как вы сами определяете ваши романы? Они для размышлений, роста, развития или это наслаждение чистой воды? Да, наслаждение в чистой воде. Нырнул, коснулся дна, спас свою душу или ч у т о ч у чужую. Профессиональное выгорание. Знакомо ли вам это ощущение? Не приходила ли мысль все бросить и к морю или просто писать только когда захочется, отказаться от одного какого-то рода деятельности, что-то поменять в ежедневной рутине? Человек – это двигатель внутреннего сгорания. Думаю, это про всех. Что для вас значит любимая женщина? Только любимая женщина может достать по-настоящему. Она знает, где что лежит. Почему так смотрите на меня? Я хочу заставить вас поверить в собственную красоту. Я н е у в е р е н а по вашему? Мне казалось, я очень уверенная. Докажите. Вы не хотели бы провести эту ночь со мной?